Глава 19. Когда первый шок немного прошел, решил еще раз все обдумать, на холодную голову, так сказать. Итак, что я имею? Силы у меня ноль. Урон, значит, тоже нулевой. Следовательно, я не могу никакого моба убить, даже теоретически. Ловкость, ну, это пока можно опустить. А вот то, что жизнью у меня ноль, это что? Меня теперь нельзя убить? Это, конечно, плюс. Вот только существование таким вот бесплотным призраком, мягко говоря, не супер. Далее движение. Попробовал еще раз двинуться с места. Не а ничего не выходит. Учитывая, что у меня ноль силы, это значит, что теперь придется выкинуть все из моего инвентаря, чтобы просто сдвинуться с места. Да и тогда без гарантии, что я действительно смогу сдвинуться. И еще. Что-то мне подсказывает, что как только я выложу что-нибудь из инвентаря, то обратно взять моими призрачными руками уже не получится. Мои шмотки, кстати, с меня слетели тоже валялись в инвентаре, одеть их было нельзя. Жесть полная. Получается, что смерть моего персонажа окирпичила, то есть персонаж то остался, а вот только толку от него почти ноль. Откуда-то изнутри раздался полный отчаяние писк. Хм. Ага, это хомяк, корчится в моках где-то за селезенкой. Побившись какое-то время в огонь, он затих и обмяк. И сдох, что ли? Ну, неудивительно от таких-то новостей. В голову ворвалась мысль. А может, и ладно? Я и так заработал огромное количество денег и внес немалый вклад в историю этой игры. Уж точно не мне жаловаться. Открою какой-нибудь бизнес в реале. Благо, самый трудный — стартовый капитал. А у меня он уже есть. Как там говорил один из рокфеллеров? Я могу отчитаться за каждый миллион, кроме первого. Но мне даже не нужно каких-то мутных схем для своего первого миллиона. Он у меня и так есть. Я оглянулся, прошелся взглядом вокруг по крайне неприветливым местам и вздохнул. Хорошая мысль. Наверное, так я когда-нибудь и сделаю. Вот только не сейчас. Потому что откуда-то изнутри, спихнув в сторону дохлой дела хомяка, наверх поднялась злость и заколкотала. «Обломитесь, твари!» Где наша не пропадала, чтобы там ни было, еще побарахтаемся. Вот, немного отпустила. А ну-ка, я залез в свои божественные умения. Может они работают? Активировал свою новинку, поглощение, которой пока так и не успел воспользоваться. Активация прошла успешно, никаких табличек перед лицом не вылезла. Да. Ну хоть эти умения без носа и порезать не смогла. Ну на то они и божественные, и невидимость, и смена личины, и поглощение, и управление землей, все осталось на месте. Мои божественные умения когда-то помогли мне подняться в инферно. Но поможет ли мне такое сейчас? Просто если уж так подумать, то я сейчас и так под личиной фуфлунса. Не думаю, что какой-то мог посмеять напасть на местного бога. Так что моя невидимость и смена личины здесь особо и не нужны. Дальше поглощение. А кто тут водится в темном мире? Небось, какие-нибудь скелеты, зомби да призраки? Мне кости скелетов как обгладывать? В противовес? Тухлую плоть зомбаков откусить-то, конечно, можно. Вот только сомневаюсь, что мне понравится. Ну а призраки? Мне куда там кусать-то вообще? Хотя, пожирая плоть, я буду пожирать саму душу. А призрак — это она и есть, вроде как. Так что посмотрим. Про управление землей даже думать не хочется. Я каким-то чудом в прошлый раз получил достаточное количество манны. Сейчас же даже не представляю, как мне ее вообще набирать, даже для частичной активации умения. Ладно, надо обдумать, что же я могу сделать при исходных данных. Я погрузился в свои мысли и начал прикидывать варианты. Параллельно осмотрел все пиктограммы, которые у меня были. Хм, пиктограммы проклятия Пифана стали неактивными. Получается, проклятие смерти их сбило. Впрочем, неважно, это такая мелочь. Пока я размышлял, как бы подманить сюда какого-нибудь зомбака, чтобы его пожрать, перед лицом мелькнуло сообщение «Новый уровень! Новый уровень!». Я даже не обратил сначала внимания на то, что-то в моей голове щелкнуло, и я пока откинул в сторону мысли про то, что странно пожрать зомби, это ведь его работа — пожрать, и залез в логи. Да, меня не проглючило. Сообщение о двух уровнях реально приходило. Открыл меню характеристик. Все ваши предыдущие характеристики заблокированы до снятия проклятия. Уровень – 0. Очки характеристик – 6. Сила – 0. Ловкость – 0. Интеллект – 0. Интуиция – 0. Живучесть – 0. Здоровье – 0. Мана – 0. Урон – 0. Броня – 0. Шанс критического урона – 0. Шанс у ворота — ноль. Регенерация здоровья — ноль в секунду. Регенерация манны — ноль в секунду. Вес — 48 745 из нуля. Да, все верно. Появилось шесть очков характеристик, которые я теперь могу использовать. Вот только откуда взялись уровни. И меня, наконец, осенило. Все ты смерть учла в своем проклятии. Да не все. Гаврюша с Тузиком остались в Витории, и призвать я их не могу. Как-то ими управлять тоже, и даже если их убьют, то не смогу возродить. Но, во-первых, ты еще попробуй Гаврюшу убей, он сам кого хочешь убьет. А во-вторых, ползунок на 5% опыта мне и 95% Петом, который установлен на стройках, никуда не делся. Да, это значит, что почти весь опыт, что я тут теоретически заработаю, я буду отдавать петам. Но также это значит, что 5% опыта от того же Гаврюши будет и мне. А зарабатывать опыт мой божественный пет-артефакт может просто тоннами? И Тузик ему в помощь. Вот только как сообщить Гаврюши, что мне нужен этот опыт? Ну-ка. Попробовал перевести ползунок в положение 95% опыта мне. Но он не поддался. Ну и ладно. Мне и такого обхода проклятия пока хватит. А теперь важный момент. Я, затаив дыхание, вложил один пункт характеристик в силу. А вдруг не смогу вложить? Да. Я ж поднял левый кулак вверх от радости, потому что теперь моя сила стала единичкой вместо нуля. Кстати, рука. Я вложил еще одну единичку характеристик в живучесть и облегченно выдохнул. Моя рука из призрачной стала обычной. Я верно подумал, что до этого был, как призрак, из-за нуля в графе живучести. Чуть поразмыслив, вложил по единичке характеристик в каждую из своих характеристик. Вдруг при показателе в ноль я не смогу что-то использовать. Так что теперь у меня по единичке силы, ловкости, интеллекта, интуиции и живучести. И последний шестой очко вложил в силу. А жизнь-то налаживается. Потихоньку, правда, но уже хорошо. В голову пришла еще одна здоровая мысль. Так, если смерть порезала мне все, чем я владел до проклятия, то всего нового это касаться не должно ведь. А у меня еще два умения неоткрытых лежит. Один за тысячный уровень Гаврюши, а второй подарок от Реи. Первым делом открыл умение за Гаврюшу. Удаленное командование. Теперь вы сможете управлять своими питомцами удаленно. Ну-ка. Внимание. Связь между мирами невозможна. Да. Совершенно бесполезная штука сейчас. Вернее, полезная, только в перспективе. Однако, несмотря на это, сама возможность использовать такое умение из загашника — это хорошо. Ведь у меня есть еще одно. «У меня от волнения шлодушки вспотели, пока я тянулся открывать новые умения. Если от Реи прилетит что-то полезное для меня сейчас, это может сильно упростить мне жизнь здесь». Открыл умение, и перед глазами высветилось сообщение. «Внимание! Титанида Рея в благодарность передала вам крохотную частичку своей титанической силы. Вы можете увеличить эту силу». «Что-то интересное?» Во вкладке «Божественных умений» появилось еще одно. Открыл его. Телекинез. Способность оказывать воздействие на физические объекты. Уровень первый. Расход 10 маны в секунду. Ну, Рея, Вот это царский подарок. Точнее, божественный. Я тут же активировал умение и попытался поднять камень, лежащий недалеко от меня, но система меня обломала, обрисовав объем где-то с грецкий орех, который будет мне по силам. Ну вот, рядышком есть такой камешек. Поднял его силой телекинеза и поместил перед лицом. Секунда, и умение дезактивировалось, уронив камешек мне под ноги. Я наклонился и, подняв камешек в руки, покрутил его перед глазами. М да, не густо. Особенно по сравнению с моей силой земли. Однако это умение возможно качать, а значит, я его раскачаю. А теперь надо бы разобраться с возможностью продвижения. Пока я так перегружен, с места не сдвинусь так что придется мне практически все из инвентаря повыкидывать на землю. Не откладывая на потом акт, увидев который, мой хомяк точно схватил бы сердечный приступ, я начал выкидывать все содержимое своего инвентаря на землю, прямо себе под ноги. А поскольку барахла у меня с собой было прилично, то эта горка стала очень быстро расти в размерах. В основном это были различные виды руды и металлы в нереальных количествах, Передо мной росла просто огромная куча хабара, которая доросла мне уже до колен. В очередной раз, засунув руку в инвентарь, промахнулся и достал из него камень души. На миг замер. Хомяк хоть до сих пор не подает признаков жизни, но мне самому совершенно не хочется выкидывать на землю камни душ. Это же, по сути, та же валюта, хоть и использовать ее можно только в инферно. Этот камень с душой внутри, который я сейчас держу в руках, стоит 2000 рублей и у меня рука не разжимается, чтобы выкинуть его. Тем более, когда я понимаю, что у меня еще немалое количество таких камней в инвентаре. Даже не помню, сколько их там точно, но вроде не меньше пятисот. А это, между прочим, миллион рублей, с учетом цены и души, и самого камня. И мне что, их просто на землю выкидывать? Ну уж нет. Что же делать там? Тут в голову пришла интересная мысль. Это ведь душа в камне. А способностью поглощения, которой я пока еще не пользовался, я могу поедать души. Там имелось в виду вместе с плотью, конечно. Но почему бы не попробовать пожрать чистую душу? Еще раз посмотрев на артефакт в своей руке, я активировал умение. Лучше попробовать пожрать, чем выкидывать. Внимание! Вы использовали божественную способность поглощения. Расход манной — ноль. Я замер в ожидании чего-нибудь, но ровным счетом ничего не происходило. М а если так? Я открыл рот и поднес камень души к нему. Как только он коснулся верхней губы, то тут же начал разогреваться. Через секунду душа серой тенью проскользнула ко мне куда-то в глотку. «Внимание! Вы поглотили душу. Возможность увеличения силы. Характеристики телекинез». «Интересно. Выбрал телекинез. Никаких спецэффектов не было. Просто системное сообщение пропало. Открыл табличку умения. что «Что-то интересное». Во вкладке «Божественных умений» появилось еще одно. Открыл его. «Телекинез. Способность оказывать воздействие на физические объекты. Уровень второй. Расход 10 манны в секунду». Сработало. «Телекинез у меня теперь второго уровня». Так, а если закинуть характеристики? Я достал еще один камень и поглотил душу, но на этот раз увеличил силу параметра характеристики. Все так же никаких спецэффектов не произошло. Но когда открыл окно характеристик, там находились пять неиспользованных очков характеристик. Занимательно, однако. Я тут же полез в инвентарь и начал в спешном порядке поглощать все камни душ, что у меня с собой были. Душ оказалось 631, и я решил распределить между телекинезом и характеристиками равномерно. Хотелось, конечно, все кинуть в телекинез, но, во-первых, без маны я им пользоваться просто не смогу, А во-вторых, без силы я не смогу передвигаться с наполненным инвентарем. Так что пополам. Закончив пожирание, душ открыл еще раз окно умения. Телекинез. Способность оказывать воздействие на физические объекты. Уровень 316. Расход 5000 маны в секунду. Расход маны увеличился, конечно, прилично. Но и уровень божественного умения просто радует глаз. Открыл свои характеристики. Распределил все очки. Вышло так. Все ваши характеристики заблокированы до снятия проклятия. Уровень 2. Очки характеристик 0. Сила 77. Ловкость 1. Интеллект 1501. Интуиция 1. Живучесть 1. Здоровье 20. Мана 15010. Урон 77. Броня 0. Шанс критического урона 1. Шанс у ворота 1. Регенерация здоровья 0,1 в секунду, регенерация маны 150 в секунду, вес 42 шестьсот из 385. Вот теперь я могу целых 3 секунды управлять божественным умением аж 316 уровня. Минуту назад я был уверен, что получить большее количество маны во второй раз будет невозможно. Но уже сейчас мне не хватает всего 5000 маны на частичную активацию управления Землей. Правда, за это пришлось заплатить более 600 тысяч рублей. Я мог бы вообще все вложить в интеллект, но у меня куча дорогих вещей, которые выкидывать не хотелось бы. Ну а про ловкость, интуицию, и живучесть в одну единицу я вообще молчу. Мутант из меня вышел приличный. Я улечу на перерождение с одного щелбана какого-нибудь десятиуровневого скелета но при этом у меня будет целых три секунды, за которые я смогу даже какого-нибудь Бога удивить. И если повезет, то даже смертельно. А смогу ли удивить, надо проверить. Я активировал телекинез. Система подсветила объем, которым я могу оперировать. Диаметром 40 метров. Дальность тоже где-то метров 40. Не слабо. Особенно видна разница с первым уровнем этого умения, где я мог поднять лишь маленький камушек. Ну-ка, чем тут проверить? Я порыскал взглядом, что можно было бы применить для теста, но такого огромного объекта поблизости не находилось. Ну ладно, возьму что поменьше. Я схватил телекинезом черное дерево, находящееся на другом конце кладбища, и поднял его вверх. Дерево с грохотом вылезло из земли, подняв с собой огромное количество грунта на корнях. А теперь так. Я швырнул со всей силы дерево в другой конец кладбища. Ничего себе скорость! Черный огромный снаряд улетел со скоростью километров 50 в час. Пролетев расстояние в 50 метров, дерево залетело в лес. С грохотом повалило своей массой два точно таких же дерева и замерло на весу, зацепившись ветвями за ветки других деревьев. Отлично! Трех секунд мне на это хватило. Потеряв руки, заметил, что даже хомяк зашевелился, пока ели-еле и совсем вяло, но все же реанимация прошла успешно. Я открыл мешок инвентаря и уже более спокойно стал выкидывать руду с металлами на землю. «Ничего, добуду еще. Главное, что я теперь могу это сделать». Выкинул из инвентаря почти все, оставив себе лишь самые ценные. Правда, с перевесом в два раза. Затем попробовал сделать шаг. «Внимание! Двукратная перегрузка. Ваша скорость передвижения снизилась в два раза. Да, улитка быстрее. С такой скоростью только асфальт укладывать. И, конечно, контраст с моей бывшей скоростью Когда я почти тузика догонял, просто невероятный. И все же я шел вперед с улыбкой на лице, от уха до уха, и на душе легко. Живем. Вот уж теперь наведу я тут Шорху, так что держите меня семеро. И, конечно, обычно это ты, смерть, приходишь за всеми, но в этот раз это я иду за тобой. Конец пятой книги.